продуктовый магазин, как пророчество. Сидя на веранде в Сент-Барти и думая о том, как расширить Pronto Markets, чтобы выжить в Саутленде, Джо осознал три важных момента. Первый был почерпнут из статьи Wall Street Journal. Он не может вспомнить, когда впервые прочитал её, но в Сент-Барти эта идея не оставляла его. В 1932 году только 2% людей, имеющих право поступать в университеты, действительно поступали. В 1964 году эта цифра подскочила до 60%, говорит он мне. Это были перемены. Стремительный рост коэффициента зачислений был в значительной степени заслугой Билли о новых GI Bill of Rights, закон США, определявший льготы для вернувшихся с фронтов участников Второй мировой войны. гарантирующего ветеранам, вернувшимся с начала со Второй мировой войны, затем из Кореи, высшее образование. И Джо понял, что причина, по которой он продолжал возвращаться к статье, заключалась в том, что волна не достигла пика. Война во Вьетнаме означала, что биль обещает породить третье поколение. Все эти выпускники колледжей, говорит он. Мне просто пришла в голову мысль, что может захотеться чего-нибудь другого. Когда я прошу его уточнить, его жена, которая в это время слушала на заднем плане, включается в разговор. Когда я училась в колледже, я научилась искать информацию. Я научилась говорить о мире. Это открывает вас новому. Помимо дополнительного дохода или конкретных более узких знаний, полученных в процессе обучения, колледж расширяет кругозор так же, как это произошло у Джо Влэкленди, как пришло осознание того, сколько всего есть на свете. Трейдер Джос был разработан для людей, которые выросли в тех же условиях, что и мы, но которые были окружены новыми знаниями. Они говорили на другом языке, говорит Элис. Люди, которые осознали возможности своего интеллекта. Более образованные, но не более умные, бурчит Джо. Они не были умнее, но могли объясняться более замысловатыми словами. И он решил, что даст им возможность поупражняться в красноречии, пока они будут делать покупки. Второй источник вдохновения витал в воздухе. Pan American World Airlines только что разместила заказ на 25 самолётов принципиально новой конструкции. Boeing 747, первому реактивному лайнеру-гиганту, потребовалось бы 4 года и 50.000 техников, чтобы подняться в небо. И пока большая часть мира следила за его развитием, восхищаясь технологиями, необходимыми для поднятия стальной трубы размером со статую Свободы, Джо читал разработки 747-го и прогнозировал будущее продовольственного магазина. В 1937 году средний самолёт перевозил всего 6,5 пассажиров. Boeing 747 мог вместить почти 500 человек. Это было в 2,5 раза больше, чем у его ближайшего предшественника 707-го, но для этого требовалось лишь небольшое увеличение команды экипажа. Для Джо всё это было революционно важным. Первым ключевым осознанием Джо стал финансовый баланс. Сохраняя постоянную численность экипажа по отношению к расходам на новый самолёт, авиакомпания подсчитала, как увеличить вложения в одного сотрудника при одновременном расширении их услуг. Чем больше Джо думал об этом, тем больше он видел в этом лучшее выражение своей нынешней стратегии. Впронто у него уже были самые высокооплачиваемые сотрудники. Вместо того, чтобы развивать свой бизнес, разбавляя этот кадровый резерв, например, увеличивая площадь помещений или открывая множество новых площадок, он решил, что хочет расти таким образом, чтобы извлечь максимальную прибыль из этих вложений. Идеально подходили, например, лицензии на продажу спиртных напитков, стоимость которых в то время составляла почти столько же, сколько и стоимость стартовых затрат на открытие магазина. Каждая сделка, которую он совершал, увеличивала его вложения в расчёте на одного сотрудника. Это был продуктовый магазин, который управлялся, исходя из финансовых принципов управления самолётом. Но за этим откровением скрывалась ещё большая глубина. Boeing 747 наконец-то оправдал ожидания относительно путешествий по воздуху. В 1937 году перелёт из Нью-Йорка в Лос-Анджелес занимал более 18 часов, включая три остановки. кабина без наддува, без климат-контроля, соответственно, он не мог летать на большой высоте, чтобы не попасть в зону турбулентности. Из-за этого удовольствие вы заплатили бы почти 4000 сегодняшних долларов, больше, чем большинство людей зарабатывает за месяц. Путешествия по воздуху были неудобными, сложными, при этом их могли позволить себе лишь избранные. А потом в мгновение ока всё изменилось. Сенбарти Джо понял, что запуск 747 станет поворотным моментом. И он был прав. В то время, в 1965 году, более 80% американцев ещё ни разу не ступали на борт самолёта. В течение года Boeing 747 вдвое сократил расходы на полёты, и перемещения по небу стали более демократичными. Реальная стоимость полёта в Европу упала до 1/15 по сравнению с тем, что было десятилетиями ранее. След за выходом Биля Джо стал рассматривать наступление новой эры частных недорогих авиаперелётов как предвестник формирования нового потребителя, не более умного, а того, чей разум открыт новым переживаниям и опыту. Кто бы вернулся из тех поездок с желанием приобретать новые вещи? В конце концов, как бы это ни было банально, путешествие одна из форм обучения. И последний важный момент, который отметил Джо это жажда самовыражения. В период учёбы Джо увлёкся историей телевидения, радио и рекламы. В 1966 году я предположил, что сетевое телевидение с его более чем 95-процентной долей аудитории населения страны просто не может развиваться дальше, объясняет он. Америка в то время была пугающе однородной, и я понимал, что это не будет продолжаться долго. С момента появления массового вещания продуктовый магазин полагался на рекламу своей продукции через производителей. Процесс был чрезвычайно эффективным. Популярные шоу, от передаваемых по радио Amos and Andy до телесериала I Love Lucy, обеспечивали доминирование на рынке для любого спонсора, показанного на их заставке. Но это привело к тому, что от розничного магазина не требовалось активного участия. Сам магазин был организован вокруг бренда, а не продукта. Не более чем сдача в аренду места на стеллаже, всё это делало абсолютно ненужным для магазина разбираться в продаваемых продуктах. Вместо этого им приходилось поддерживать отношения с производителями и вести переговоры, как собственникам Аа Богар-Близнецах, в цене и месте. Это устраивало послушных покупателей, людей, которых Джо называл бы потребителями, а не покупателями. который неукоснительно следовал сценарию, изложенному рекламодателями. Но с уменьшением однородности, когда единый господствующий голос смирился на отдельные каналы, эти послушные покупатели начали уступать место новому поколению. Традиционный продуктовый магазин не просто не отвечал потребностям этого нового поколения, он был скроен так, чтобы игнорировать их. ориентирован на национальные бренды в такой степени, что был почти не способен адаптироваться к обслуживанию тех, кто хотел чего-то ещё. Гейни Джо, конечно же, заключается в том, что он сделал все эти наблюдения до того, как Boeing 747 поднялся в воздух, до того, как разразилась война во Вьетнаме и привела к изданию Jai Bill, до того, как количество зрителей сетевых каналов начало уменьшаться. Он заключается в продуктовом магазине как пророчестве. Внимательном созерцании туманного настоящего и заключении поря о том, куда повернётся мир.